Глава 7. 11 дней назад. Оливия Льюис дрожала в светло-бежевом кресле салона бизнес-класса Airbus A380 и прижимала к себе желтую сумку, кассет-мессенджер от Батега Венета. Сидящий рядом мужчина Александр, Алекс, как называли его канадские партнеры по бизнесу, Потапов, Вдовец с двумя детьми, который так и не женился после смерти супруги, думал о том, что его соседка очень боится летать, поэтому старался поддержать ее улыбками и отвлечёнными фразами. «Ветрено сегодня», — добродушно сказал он, глядя на Оливию. «Ага», — в ужасе подтвердила та, сжала сумку крепче и затряслась ещё сильнее. «Ветер — это хорошо», — Продолжил Алекс в том же тоне и вдруг понял, как нелепо прозвучала эта фраза. Он быстро попытался добавить к ней что-нибудь умное, все-таки два высших топ-менеджер международной металлургической компании, получиться должно было, но вышло еще хуже. Для самолета, иногда! Она посмотрела на него удивленно отстраненно и пожала плечами. Надеюсь, во время нашего полета будет дуть только хороший ветер. «Можете даже в этом не сомневаться. Я договорился с капитаном», — рассмеялся он, но, заметив, как она отвернулась к иллюминатору, мысленно поругал себя за глупую шутку. На самом деле Оливия отвернулась, только чтобы скрыть свою глупую, как ей казалось, улыбку. Она оценила шутку и даже подумала о том, что ее сосед — очень симпатичный мужчина, но когда вспомнила о причине своей дрожи, затряслась снова». Если бы бабушка Оливии, Людмила Федоровна, маленькая седая женщина, которая до самой смерти выкуривала ровно по три сигареты каждый день, одну утром и две вечером, узнала, что натворила ее внучка три дня назад, она подняла бы в воздух крепкий указательный палец, на котором носила, не снимая кольцо с огромным изумрудом, доставшееся ей от отца. Раскулаченного в 1927 году зажиточного крестьянина, ткнула бы им в Оливию и тоном, предрекающим будущее, она всегда говорила с внучкой таким тоном, произнесла. «Олька, верни, иначе быть беде». Оливия бы вернула. Она правда хотела. До последнего была уверена, что вернет, но не смогла. Слишком уж сказочным все это казалось, чтобы вот так просто взять и вернуть. Три дня назад... После того, как Брюнет, пошатываясь, ушел с кладбища, Оливия захотела посмотреть на фотографию загадочной девушки, похороненной здесь, и в нетерпении подошла к той самой могиле. Она еще не успела взглянуть на надгробие, как услышала за спиной приветливый голос. «Добрый день. Тоже пришли проведать?» Оливия резко обернулась. Напротив нее стоял высокий кудрявый темноволосый парень и чуть улыбался. В руках он держал букет белых гвоздик. «Я...» — протянула она, не зная, что сказать, с каждой секундой чувствую себя все глупее. «Уже ухожу». На этих словах Оливия сделала несколько нервных поспешных шагов к своему убежищу, пышным зеленым кустам, и остановилась. Ровно там, где пряталась, когда подглядывала за брюнетом и его друзьями. Сердце стучало в смятении, в голове неожиданно пролетела странная мысль. «Если бы темноволосый кудрявый парень пришел на пять минут раньше и застал бы сидящего на корточках пьяного брюнета, о чем бы они тогда говорили?» Оливия осторожно выглянула из-за кустов. Темноволосый кудрявый парень молча стоял напротив могилы. «Да что же там за девушка такая?» Взволнованно подумала она, даже не замечая, что ее большая слабость, любопытство не только полностью завладела ей, но и выдула из ее головы все мысли о собственном женском несчастье. «Привет, девочка Эли. С днём рождения!» — тепло произнес он, и Оливии вдруг захотелось перечитать «Волшебник изумрудного города». «А у меня для тебя подарок». Парень что-то достал из черного рюкзака и положил это на могилу. «Ты даже не представляешь, как мне тебя не хватает». Он сказал это без каких-либо интонаций, вместе с тем фраза прозвучала тяжёлой, неподъёмной, словно сорвалась с губ и с грохотом упала на землю. Следующие 15 минут он стоял неподвижно и не произнес за это время ни слова. Сразу же после того, как темноволосый кудрявый парень ушел, Оливия практически побежала к могиле. Невысокая чугунная ограда, три букета, нежные розовые пионы, яркие красные розы, чистые белые гвоздики. Меркулова Дарья Михайловна, 13 августа 1991 года, 18 июня 2022 года. 30 лет», — быстро посчитала Оливия и вздохнула. «Еще жить и жить». «Ты не умерла, ты просто на время улетела». Светлые буквы, казалось, парили на могильном камне, объемная тень по контуру каждой словно выталкивала их с гранитной плиты. С фотографии на нее смотрела красивая рожеволосая кудрявая девушка. «Как живая», — подумала Оливия. Опустила глаза и заметила ту самую вещь, которую принес темноволосый кудрявый парень. Она взяла ее в руки, через минуту все поняла а через десять, после того, как поплакала в колумбарии у ячейки с прахом двоюродного дяди, двоюродного брата матери, быстрым шагом ушла. Три дня Оливия не хотела думать о том, что сделала перед тем, как вышла за ворота Новодевичьего кладбища. Ей было от этого страшно. Она решила, что подумает о своем поступке, позорном и некрасивом, когда сядет в самолет потому что там будет не одна, и ей будет не так страшно думать о своем позорном и некрасивом поступке. Поступке, за который осудила бы ее бабушка. Сегодня, как только Оливия оказалась в светло-бежевом кресле салона бизнес-класса Airbus A380, ее снова начала бить дрожь. Даже в окружении пассажиров и стюардесс ей было страшно думать о своем позорном и некрасивом поступке. Единственным, кому удалось на время отвлечь ее от тревожных мыслей, был сосед. Но как только он уснул, она вспомнила, что лежит в ее сумке, и задрожала снова. Надо сказать, причина для дрожи у Оливии Льюис была действительно веская, потому что в ее желтой сумке кассет «Мессенджер» от Батега Венита лежала вещь, которую темноволосый кудрявый парень подарил на день рождения красивой рыжеволосой кудрявой девушке и которую она украла у красивой рыжеволосой кудрявой девушки и прямо сейчас увозила с собой в Торонто. Оливия зажмурилась, сделала глубокий вдох, бесшумно выдохнула и открыла глаза. Пора. Она украдкой посмотрела на своего спящего соседа и, помедлив несколько секунд, дрожащими руками достала из сумки, которую все это время прижимала к себе, книгу. На обложке был детский рисунок. Самый обычный детский рисунок. Оливии казалось, что это был даже какой-то слишком обычный детский рисунок, чтобы претендовать на обложку. Дом, лес, река. «Сказки сумасшедшей Яны» было написано заглавными буквами. Шрифт имитировал детский почерк. Оливия осторожно поставила сумку на пол, открыла книгу и почувствовала, как по ее телу побежали мурашки. Точно такие же, какие побежали по ее телу, когда она в первый раз открыла ее там, на кладбище. «Посвящается Даше Меркуловой, единственному поверившему в меня человеку и самой удивительной девушке из всех, кого я знаю». «Я намеренно пишу, знаю, а не знал. Несмотря на то, что Даша умерла, для меня она живее каждого, кто продолжает жить». Артём Андреев Оливия снова украдкой посмотрела на своего спящего соседа, закрыла книгу и, оставив её лежать на коленях, потянулась к сумке. Через секунду у неё в руках оказался сложенный пополам двойной разлинованный лист бумаги с ярко-розовой вертикальной полосой по краю. Такие обычно бывают в школьных тетрадях. Вот именно из-за этого листа, точнее, из-за того, что на нем написано, Оливия и украла эту книгу у красивой, рожеволосой, кудрявой девушки. Вот именно из-за этого листа, точнее, из-за того, что на нем написано, она решила связаться с Артемом Андреевым по прилете в Торонто и признаться ему в том, что сделала, а потом попросить рассказать историю этого листа, точнее, историю того, что на нем написано. Вот именно из-за этого листа, точнее из-за того, что на нем написано, написано от руки, только для красивой, разжеволосый, кудрявой девушки, Оливия и натворила то, за что осудила бы ее бабушка. Все именно из-за этого листа. Точнее из-за того, что на нем написано. Оливия прочитала это еще там, на кладбище. Пошла на поводу у своей большой слабости любопытства. Прочитала и в ту же минуту перестала чувствовать себя несчастной и одинокой. У нее вдруг появилась надежда. Надежда на то, что все еще можно исправить, пока ты жив. Надежда на то, что в ее жизни все еще можно исправить. Она верила в судьбу, совпадение и любовь и не могла допустить, чтобы этот лист попал кому-то другому. Не зря же она прочитала, что на нем написано первое. Первое после красивой, рыжеволосой кудрявой девушки, конечно. Да, Оливия Льюис верила не только в судьбу, совпадение и любовь, но и в то, что мертвые все видят, в то, что они видят даже больше, чем живые. Она снова посмотрела на своего спящего соседа. На этот раз задержала на нем взгляд чуть дольше, а потом развернула сложенный пополам лист бумаги и начала водить по нему глазами. Размашистый почерк выходил за границы узких разлинованных строчек. «Привет, девочка Эли. Ветер все таки унес тебя в изумрудный город, очень далеко от меня. Мы все когда-нибудь будем там, но ты оказалась раньше других. Слишком рано, как по мне, ничего не могу с этим сделать. Единственное, что остается, писать тебе записки. Представляешь, я издал первую книгу, посвятил ее тебе. Сейчас работаю над второй. Несмотря на это, до сих пор сложно называть себя писателем, Так, на людях бравирую, а наедине с собой стесняюсь. Могу вообразить, что бы ты на это сказала. Знаешь, когда мне в голову пришла эта мысль подарить тебе на день рождения свою книгу, я сразу отбросил ее. Показалось излишне сентиментально. Вроде как взрослые мужики подобными глупостями не занимаются. Я до последнего был уверен, что просто приду к тебе без подарка. А вчера листал нашу переписку и нашел там одно сообщение твое. Ты написала его в ответ вот на моё подобное «Взрослые мужики такими глупостями не занимаются». Ты написала «Смотри, не умри от важности, взрослый мужик». Под этим сообщением, кстати, стоял мой лайк. И вот я смотрел на это сообщение и на лайк свой смотрел, а потом вдруг понял, что мне просто необходимо подарить тебе эту книгу в этот день. Мне это нужно больше всех» чтобы окончательно перестать стесняться быть слишком сентиментальным, чтобы окончательно перестать стесняться быть собой. Вообще, если бы не ты, я бы так и не решился попробовать. Жил бы как взрослый мужик, занимался бы аналитикой и писал бы в стол. И чувствовал бы тоже в стол. Спасибо за то, что научила доверять себе и не бояться делать то, на что отзывается сердце. За то, что поверила в меня. «Спасибо за то, что показала другую волшебную страну, где тетради лежат на полках свободно и где ни у кого не нужно спрашивать разрешения взять их столько, сколько захочется. Спасибо, девочка Эли, за сказку, в которой я благодаря тебе жил целый год. Она — лучшее, что со мной случалось». «Слишком, — зачеркнуто, — сентиментальный мальчик». «По скриптум. Ну, как там погода в изумрудном городе?» Надеюсь, безветренно. пост постскриптум Я держу обещания, не слушаю тупака ни с одной девушкой, только один. пост пост постскриптум На продлёнке ужасно скучно без тебя. Совсем не с кем переписываться. Я начал прогуливать, уже два месяца не появлялся. Думаю, больше не вернусь.